«Пара молодцов с ножевыми ранами и несколько пьяных травм. Больше ничего». «Что тебе нужно?» «Запиши, пожалуйста», — сказал я. «Грег Джонс. Негр. Лепс из двадцати пяти. Но нужно знать, лежал ли он когда-нибудь у нас в больнице и состоит ли на учете в одной из наших поликлиник и точной даты». «Ясно», — ответил Хэммонд. «Грег Джонс. Лежал ли в больнице?» И учился бы в поликлинике Сейчас провели Ты позвонишь? Нет, попозже сам зайду Как выяснилось впоследствии Это было очень мягко сказано Поговорив по телефону Я почувствовал, что голоден И взял себе сосиски и кофе Никогда не ем рубленых бифтексов В таких заведениях, во-первых, потому что их нередко готовят из камина или крольчатины, а то и просто из тревухи или другой какой-нибудь гадости, которую можно пропустить через мясорубку. А во-вторых, в таких местах обычно бывает достаточно всяких патогенов, чтобы перезаразить целую армию. Взять, к примеру, трехины. Число людей, зараженных ими в Бостоне, в шесть раз превышает среднюю цифру по стране. Нет, осторожность никогда не мешает. Оби слу, я взял тратический кофе. Я ел их и смотрел в окно на прохожих и снова вспомнил о греческих зонце. Мне очень не понравилось то, что он мне сказал. Совершенно очевидно, он занимался торговлей наркотиками, вероятно, в Сталинабесте, и в Чине. Это весьма сложное дело, в особенности, если принять во внимание, как он реагировал на имена: Кренжевы, Каргинки и Карен Рендо. Я удаял сосиски и принялся за кофе. Когда поднял голову, увидел в окно, как мимо быстро прошел грек. Меня он не заметил. Он смотрел прямо перед собой, и лицо у него было встревоженное. Я залпом допил кофе и поспешно направился вслед за ним. Я пропустил его вперед на пол квартала. Он шел торопливо, расталкивая прохожих, Я старался не упустить его из виду. Дай-да, до стёрт сын, он свернул влево. Эта часть стёрт сын была безлюдной. Я приотстановился, зажег сигарету и плёнул этому полю с площадка, пожалев, что на голове у меня нет шляпы. Стоит ему взглянуть, он непременно меня узнает. И вот прошёл ещё квартал, и затем снова свернул влево. Он явно заметал в следы. Я совсем не понимал его маневры, но на всякий случай стал держаться осторожней. Он шел торопливой, нервной походкой, походкой испуганного человека. Теперь мы шли уже по Харви-стрит. Здесь находятся несколько китайских ресторанчиков. Я задержался около одного, сделав фиг, что читая меню, висевшую в окне. Грязь по-прежнему шел, не оглядываясь. Он прошел еще квартал, а затем свернул вправо и оследовал за ним. К югу от правительственных зданий характер города внезапно меняется. Напротив этих зданий на Тремонт-стрит расположены дорогие магазины и фешенебельные театры. Вашингтон-стрит находится всего в одном квартале отсюда, но она далеко не стоит элегантно. Там много баров, где толкутся публичные детки, и кинотеатров, где демонстрируются порнографические фильмы. А еще через квартал можно увидеть кое-что и похлеще. Затем идёт квартал китайских ресторанчиков, на этом зону веселений кончается. Отсюда начинается район оптовых магазинов. Помнишь эти магазины Фабиаде? Вот здесь мы теперь очутились. Магазины не были освещены. Розы материй стояли на месте ярмарках. Медели были в морской окованное железом. вездин грузвали и на гружали товары грузовики. Туда притулились несколько галантерейных хлопчёнок в магазине театральных товаров, миляжная в полуподвале, откуда доносилось приглушённое поступление шаров. На улице было сыро и темно, и пустынно. Внезапно мимо быстрого прошел ещё один квартал и остановился. Я спрятался в подъезде и стал ждать. Он глянул и снова пошёл. Я последовал за ним. Несколько раз он возвращался по собственному следу, время от времени останавливался и оглядывался, пронесся автомобиль, лестя шиной по мокрой мостовой. Грек отскочил с тем, а когда машина скрылась, снова вышел на тротуар. Он явно нервничал. «Я шел за ним, наверное, минут пятнадцать. Мне было неясно, заметает ли он следы или просто старается убить время». Несколько раз он останавливался, чтобы посмотреть на предмет, который держал в руке».